Разговор с Галиной. Расстаётесь с мужчиной, расскажи ему о своей любви. Меня зовут Галина, мне тридцать один год, я бухгалтер. Это раньше бухгалтер был объектом сатиры и юмора, а сейчас уважаемый человек. Это второе лицо в коллективе, которое имеет право первой подписи. И сейчас бухгалтеры хорошо зарабатывают. Конечно, бухгалтер Газпрома это одно, а бухгалтер маленького учреждения другое. Но я знаю, многие бухгалтеры не в учреждениях работают. Нравится профессия? Не все. Все не может нравиться. Если в начале нравится все, то потом, когда приобретешь квалификацию, некоторые вещи начинаешь делать автоматически и тебе становится неинтересно. Важное отступление. о необходимости смены работы. Почему психологи рекомендуют каждые 5-7 лет менять или место работы, или вид деятельности, или двигаться по вертикали. Тебе делать, конечно, просто, но нудно. Ты не увлечён делом, автоматически делаешь, а все тебе аплодируют, потому что хорошо делаешь. Со временем даже к такой интересной работе, как лекторская, начинаешь терять интерес. Сколько можно сто семьдесят раз одной и той же читать? Люди, конечно, приходят на лекции разные, но на каждой встрече всегда присутствует один и тот же человек. Я сам. Работа стало казаться мне нудной, и поэтому я перестал читать лекции. Поэтому одно какое-то дело нужно освоить в совершенстве. Почему? Вдруг наступит кризис. Вы разоритесь, у вас разобьётся нервное заболевание, и вы попадёте в психиатрическую больницу. Почему старая профессия выручит? Пойду в больницу, узнаю, какие появились новые лекарства. Поэтому уходить из профессии надо к квалифицированным специалистам, когда всё надоедает. И это надо осознавать даже тогда, когда вы увлечены профессией. Ты должен знать, она тебе через какое-то время надоест. И надо знать, куда уходить. Не обязательно увольняться. Я, например, работал хорошим врачом, но надоело. Потом стал преподавателем. Но теперь мне нужно не просто самому знать, но чтобы и вам было интересно приобретать какие-то новые навыки. Воле не воле книжки начинаешь писать, ради вас всё это делается. А у меня сразу статус меняется. Я не к тому говорю, что надо увольняться. Это алгоритм. Если ты бухгалтер и тебе надоело делать все эти расчеты, напиши учебник по бухгалтерии, благодаря которому ты получишь потрясающий опыт о смысле ж свою деятельность и переходишь сразу в ранг писателей. Кстати, у нас учебников очень мало во всех областях. Когда ты молодой специалист, ты тогда эти учебники не понимаешь. Я сам много учебников по психиатрии читал, не понимал, а потом, когда стал специалистом, они мне стали казаться примитивными. Так жизнь устроена. Если будешь продвигаться по карьерной лестнице, переходить из одного крупного предприятия в другое, более крупное, это тоже хорошо. Но если нет, пиши учебники Я поставил перед собой задачу написать книгу по психотерапии так, чтобы человек, не сведущий в психотерапии, обычный интеллигентный человек с высшим образованием мог меня понять, и ему не нужны были бы другие учебники. Мне это удалось. Вы мои книги понимаете. Они написаны на достаточно высоком уровне, а мои коллеги называют меня примитивным. Просто не значит примитивно. Пишите и вы учебники. Многие говорят, что на хорошее дело надо много денег. Не надо, нужно усердие. У меня сейчас проблемы. Они начались после того, как мой мужчина, с которым мы прожили 9 месяцев, от меня ушёл. Радоваться надо. Я его сама выгнала. Тем более, что же ты сама себя не ценишь? Если бы ты написала учебник по бухгалтерии, то даже не заметил бы, как он от тебя ушёл. У секса есть один конкурент – дело, а у дела конкурента нет. Ты просто не была занята делом, поэтому и влипла в этого любовную Тигамотину. Вот один случай из нашей практики. Кристина вышла замуж, но жутко ревновала своего мужа. Она увлеклась написанием кандидатской диссертации, засиживалась до поздна. Однажды спохватилась уже половина двенадцатого ночи, а мужа все нет. Заглянула в спальню, а он уже, оказывается, полчаса как спит. Она даже не заметила, что он пришёл. Но вскоре она с ним разошлась. Сейчас она кандидат философских наук и нового партнёра нашла на вечеринке, куда были приглашены София Ратару, Азиза и Антонов. Она же кандидат наук, учёный, вращается уже в другом обществе. А Галина пришла ко мне с любовной тягомотиной. Он ушёл, а она переживает. Я не из-за этого. Тем не менее, тема у нас любовная, можно обсудить её немножко. Всё одно с другим связано. Одну проблему решишь, и остальные решатся. Что случилось? Я что-то не то делаю, делаю ошибки. Я за 3 года третий раз увольняюсь с работы. Я не могу найти общий язык со своим начальником. У меня проблема с производством. Я воношу моск мужчине и мужчина от меня уходит. Правильно. Я хочу наладить дела на производстве и через производство наладить семейные отношения. Конечно, когда наладишь производство и заработки будут, а с начальством почему не ладишь? Почему увольняешься? Возникает очень много конфликтов. Какие? Я человек ответственный, мне присуще чувство внутренней вины. От этого чувства нужно избавляться. Чувство вины всё время связано с идеями величия. Я такой человек, что должен всё делать на отлично. Избавишься ты от идее величия, исчезнет чувство вины. Говори себе: "Я такая же, как все. Надо стараться, усердье, всё. Например, я стараюсь вести себя хорошо, но кому-то могу не понравиться. Что делать? На всех не угодишь". Я могу и завалить семинар. Такой тоже может быть. Тогда я что буду думать? Где я допустил ошибки? Чувство вины будет тебя съедать, пока ты не избавишься от идей величия и таких неосознаваемых мыслей вроде: "Я такой человек, у которого должно быть всё благополучно". А всё благополучно может быть? Нет. Значит, допускаешь ошибку. Это не страшно, это не грех. Но получается, что у меня много таких ошибок. Они заканчиваются одинаково. Тебе мешает разобраться во всём этом чувстве вины. Успех это переход от одной неудачи к другой с нарастающим энтузиазмом, говорил Уинстон Черчилль. Что мне даёт правильное решение проблемы? Я хорошо решаю, все мне бурно аплодируют. Тогда в следующий раз как я поступлю? Точно так же. Другое дело, если я провалюсь. Тогда я буду думать, где я допустил ошибку. Большинству я не понравлюсь, но найдётся 5-6 человек, которые мне будут симпатизировать. А когда у тебя есть чувство вины, ты перестаёшь трезво мыслить и не сможешь разобраться в ошибках, и в следующий раз снова попадёшь в просак. Что думают женщины про мужчин? Все мужчины бабники. А что думают мужчины? Все женщины шлюхи. Все так все. Но скажите, уважаемые женщины, неужели все сто процентов бабники? Может пять-шесть мужчин все-таки вроде бы ничего? А может вы женщины не разбираетесь в мужчинах, путаете мужчин с брюканосителями? Аналогично и мужчинам говорю: все так все шлюхи, но есть же одна-две нормальные женщины. Есть и столько хватит. И начальство ни к черту не годится. По опросам у нас в России девяносто пять процентов подчиненных ненавидят свое начальство. Давай разберем один твой конфликт с начальством и постараемся на это время убрать установки типа я безупречный человек. Надо убрать чувство вины. Конкретный случай. У нас в бухгалтерии семь человек. Есть главный бухгалтер, есть заместитель. Ты кто? Я просто бухгалтер на определённом участке. От главного бухгалтера поступает задача сделать такую-то работу. Заместитель, молодая девочка говорит: "Я сама это сделаю". Девочка не понимает, что не справится. В итоге всё переключается на меня. С девочки снимают эту работу, кидают на меня, потому что все знают, что я сделаю. У тебя растёт квалификация, это хорошо. не растёт, потому что это однообразная монотонная работа, от которой я не получаю новых навыков, не получаю ничего абсолютно. А как получается, что тебе доверяют? Потому что если начальник приказал, то я выполняю указания быстро и хорошо. А премии тебе за это не дают? Нет. Когда приходишь к шефу и говоришь, что я сделал эту работу, замещал этого сотрудника, его это не волнует? И получается, что ты материального вознаграждения не получаешь, а другие люди получают, только они находят правильный подход к начальству. Научись и ты правильно это делать. У многих бывали такие ситуации, когда вас обходили и не признавали. У меня таких ситуаций много возникает, и я начинаю агрежаться. Где твоя ошибка? Я беру работу другого человека на себя и делаю. А почему ты это делаешь? Не делай. А мне тогда выговор лепят. Почему? Кто-то эту работу не сделал, а ты сделал. Ты вызываешь у того гнев, кто не сделал. А когда ты корпишь над этой работой, надо отказаться от этой работы. Говори так: он лучше меня, он не смог сделать, и я не сделаю. А если руководитель начнёт материться и ставить меня перед фактом, что я должна её выполнить? Скажи так: Я постараюсь, но я не уверена, что сделаю. Ведь если классный работник не смог выполнить эту работу, то и я не уверена, что справлюсь. А он ответит: "Но ты же получаешь зарплату". А ты в ответ: "Правильно, но тот же такой работник, как и я". Он: "А ты не спихивай на этого работника". Ты в ответ: "Но он же не справился с этой работой. Почему вы решили, что мне это по плечу? Вы рискуете, я не справлюсь, он лучше меня". Заканчивается всё оскорблениями и криком, пиши заявление. А ты себя так вела? Ну раз он тебя гонит, пиши заявление. Я и написала в третий раз. Правильно. Значит, у тебя начальник говно. Не знает своих людей. Кто же хорошего работника теряет? Но когда ты начинаешь наезжать на него, ему плевать, как ты работаешь, когда ты его обижаешь. Начальство нельзя обижать. Сначала я по-хорошему пытаюсь объяснить, а он на меня кричит, и я срываюсь. Хорошо, не выполняя работу. Скажи ему: "Я не нашла ошибку, проверила и не нашла". А если я не буду выполнять работу, как мне стремиться к высокому положению? Главное, что ты умеешь хорошо работать. Но в данной ситуации рассуждай так: с этой работой не справился уже один человек равным мне по должности. А почему я должна справиться? У меня проблема в том, что я не могу мотивированно отказать. Мне такие начальники попадаются, что я их не могу убедить. Ты выбираешь один и тот же тип начальника. Ходишь по кругу. Надо научиться выбирать начальника. Как выбрать начальника, если я на собеседовании его не вижу? Я общаюсь только с бухгалтером. Как определить, подходит он мне или нет? Ты, когда устраиваешься на новое место работы, надо сначала провести разведку. Узнать, сколько людей оттуда уволилось, как, почему. Можно на собеседовании попросить о встрече с начальником, сказать, что мол он лучше всего сможет объяснить твои обязанности, вы их лучше поймёте, вы такая ответственная. На последнем месте работы начальник полгода был хорошим, общительным, а потом, может, у него что-то в семье случилось. Началось выливание помоев и давления из-за дня в день и за всякой чепухи. Умный начальник никогда не кричит на подчинённого. Но почему он на тебя кричал? Наверное, где-то в другом месте ему здорово досталось, или от своего начальника, или в семье, а ему надо как-то вымести своё плохое настроение на окружающих, а подчинённые всегда рядом. В итоге на последнем месте работы шеф мне сказал: "Если тебе что-то не нравится, уходи". А когда я написала заявление, то он оказался к этому не готов и поливал меня грязью. А почему ты не уволилась сразу? Мне нужны были деньги, я снимаю квартиру. Ты боишься, что больше нигде не найдёшь работу. А все знают, как ты хорошо работаешь, поэтому найдёшь себе другого начальника. Если ты на него злишься, то только ухудшаешь своё здоровье. Поскольку вы все станете начальниками, то помните: хороший начальник на подчинённого не кричит, он его может только уволить. Зачем кричать? Это признак распущенности. Что ты переживаешь? Ты же хороший работник. Я-то хороший работник, но почему-то меняют третье место работы за 3 года. А ты хоть раз поступила так, как я тебе говорю? После первого же ненужного наезда ты уволилась? Так поступай. Ты хочешь, чтобы поменялось начальство? Никогда начальство не поменяется. Оно будет таким, какое оно есть. Меняться нужно тебе. А пока мы выяснили, полгода терпишь, а потом вымотанный увольняешься. А надо сразу увольняться. Раз человек один раз поступил несправедливо, он и дальше будет поступать несправедливо. Шепенгауэр писал: нельзя никому прощать. Если вы дали возможность над вами издеваться, над вами все время будут издеваться. Я не виноват, что в двадцать лет ты не проходил у меня обучения, но радуйся, что ты сейчас проходишь и не в сорок пять, а в тридцать один. Надо всегда уметь радоваться этому. Думает, мысль появилась у человека не напрасно. Мысли не было, мысль сейчас появилась. А когда человек думает, он не скандалит. Из-за этого мы с мужем разошлись. Начни писать учебник бухгалтерии, бух учёта. Интерес появится. Чтобы тебе написать учебник, надо просмотреть всё, что есть, найти ошибочки и исправить. Очень хороший будет учебник. А ты знаешь, как хорошо будет потом, когда ты будешь устраиваться на работу и у тебя будет книга на эту тему. Может, свою фирму потом организуешь. Надо над собой работать. Можно 5-6 фирм взять и вести их документацию. Зачем тебе начальник? С фирмами легко, а с мужчинами нет. С мужчинами очень легко. Ты просто их не встречала и не знаешь, как они выглядят. Не было у тебя никогда настоящего мужчины. Он бы сам тебе вычислял при встречи. И каждый раз ищи, где ошибаешься. Я не могу найти. Опять то же самое. Ты уже кандидатскую защитила? Нет. Пока из головы свои ты мужиков не выбросишь, ты никогда мужика себе не найдёшь. А как я могу их выбросить? Это же потребность. Согласен. Можно найти мужичка себе для секса. Те, которые есть, мне не нравятся. Зачем он тебе должен нравиться? В сексе он хорош? Надо брать в человеке то, что у него есть. А ты хочешь сразу целый гарнитур? Просто занимайся сексом. Анекдот. Он и она в купе едут вдвоём. Молодые, интересные, секса не случилось. Он говорит: "Милочка, скажи, а как тебя зовут?" А она ему: "Половая близость это не повод для знакомства". Вот и ты так попроще. Меня все называют развратником. Вот почему ты на наших мужиков из группы не хочешь обратить внимания. Давай одного вытащим. Наш семинар идеальное место, где можно найти мужчину. А у тебя в голове сложился один тип мужчины, и ты каждый раз на него нарываешься, и получается то же самое. Значит, не надо иметь с таким дела. Расскажи про своего мужа. Муж у меня замечательный, воспитанный, умница с высшим образованием. Я истеричный, у меня проблема с производством, я его пилю. Я остановлюсь на месте твоего мужа. Зачем мне нужна импульсивная жена? Я же хочу меняться, хочу расти. Може, возвращаю вашими методами. Сколько замужем? Встречаемся 3 года, живём 9 месяцев, не расписаны. У кого живёте? Снимаем квартиру. Это хорошо. Нельзя к себе пускать. У него можно. Съёмная квартира можно. можно запросто уйти забрала вещи и ушла не надо выяснять сколько кто и кому должен когда у тебя квартира будет не пускай к себе жить квартиру ты быстрее заработаешь чем муж это самое сложное к этому надо подготовиться не получилось считай что это такой опыт когда я хочу победить стать чемпионом мира по боксу я же дерусь с другими которые меня ещё и побьют Надо подумать, где я ошибаюсь, чтобы на основном поле всё было нормально. А потом ты извиняешься, когда просишь его вернуться, пользуешься нашими методами. Да, я беру всё на себя, пишу, как ему не повезло, какая я плохая. Это ты только пишешь, а ты такой не стала. Надо стать такой, а не продемонстрировать. Он один раз вернётся, второй вернётся, а потом не вернётся. И поэтому я хочу наладить производственную сферу, чтобы в отношениях всё наладилось. Это правильно. Прежде чем цвести, надо, чтобы были крепкие корни и ветки. Не спорь с начальником. Говорит, увольняйся, ты и увольняйся. Было бы ермо, шея найдётся. Я думаю, что если ты побудешь без работы недельку-две, ничего с тобой не случится. У меня финансовый запас есть, благодаря вашим книгам. подготовилась материально и морально. И тогда ты не будешь давать на себя кричать. Это как-то сразу видно. И начальники перестанут на тебя кричать. Мой друг сказал: "Если плюёшь, то плюй энергично". И ещё большой плюс. Я, когда с последнего места работы уходила, я сделала всё правильно. Я ставил начальству письмо, где написало, как я выполнял работу, как все выполняется, что сделано, что не сделано, отослало письмо непосредственному руководителю, заму и начальнику предприятия. И в любви надо было объясниться, мол, я мечтаю с вами работать, но поскольку сейчас я вас не устраиваю, то я проработаю в другом месте, но учу myself правильно вести себя и потом вернусь. Хорошая мысль, но не пришла в голову. В любви нужно объясняться, когда увольняешься с работы или разводишься с мужиком. А мы привыкли под конец я все выскажу. Этого не надо делать. А когда человек начинает себя вести правильно, партнеры вообще теряются. А они к такому поведению не привыкли. Я так и поступила, когда муж уходил. Я обычно ругаюсь, кричу, высказываю все, а тут была ласковая. Из него вся обида вышла, а я спокойная. Потом и он затих и начал спокойно разговаривать. Молодец, правильный вопрос поставила. Надо научиться работать. Муж, это серьёзная кандидатура, им бросаться не стоит. А начальство стоит бросать, если оно не понимает, что ты права. Зачем ему объяснять, что он не прав? У меня очень сильные позиции ребёнка. Хочу не хочу, буду не буду делать, в общем, капризы. Это ни к чему. Эмоции показатель недостаточного ума, вернее, неумения им пользоваться. Есть один способ отшлифовать свой ум. Логика помогает его шлифовать.